Глава девятая. Свайное здание, куда направилась компания завтракать, было и внутри величественно и роскошно. Оно состояло из зала в мавританском стиле, театра с ложами и ресторана, отделанного в китайском вкусе. Везде лепная работа, позолота, живопись. Ивановы и Конурин с большим любопытством рассматривали изображения на стенах и на плафоне, А уже трактиры же здесь за границей. Восторг, произнес Канурин в удивлении. Москва славится трактирами. Но куда Москве до за границы? Есть ли какое сравнение? Ответил Николай Иванович. Странно даже и сравнивать. Москва деревня, а здесь европейская цивилизация. Ты посмотри вот на эту нимфу. Каков портретик, а? А вот эти самые купидоны, как пущены. Да уж что говорить. Хорошо. Вот видите, а сами все тоскуете, что за границу с нами поехали, вставила свое слово Глафира Семеновна, обращаясь к Анурину. Тоскуете, да все нас клянете, что мы вас далеко завезли. Уж из-за одних трактиров стоит побывать за границей. Помещение везде. Уму помрачение, Ну, а еда в умолении. Помилуйте, ездим, ездим по заведениям, по восьми и десяти французских четвертаков с персоны за обеды платили, а нигде нас нищами из рассады не попочивали, ни кулебяки не поднесли. Даже огурца свежепросольного нигде к жаркому не подали. А о бухе я уж и не говорю. «Французская еда». У них здесь этого не полагается, отвечала Глафира Семеновна. Ну, а закуски от чего перед обедом нет? Как нет? В гранд отель в Париже мы завтракали, так была подана на закуску и колбаса, и сардинки, и масло, и редиска. Позвольте, да разве это закуска? Я говорю про закуску, как у нас в хороших ресторанах. Спросишь у нас закуску, и 30 сортов тебе всякой разности и несут. Да еще помимо холодной-то закуски форшмак, сосиски и печенку кусочками подадут. И все это с пылу с жару. Нет, насчет еды у нас лучше. Разговаривая, компания уселась за столиком. Гарсон с расчесанными бакенбардами с капулем на лбу, в куртке в белом переднике до полу и с салфеткой на плече, давно уже стоял в попросительной позе и ждал приказаний. «Катр-де-жене?» — скомандовал ему капитан Васильевич. «Ви, месье, кель дезиреву Было заказано и вино, причем капитан Васильевич прибавил «Эо, де ви, Вот «Водка, рюсс?» — «Уи, месье», поклонился гарсон. «Да неужели водка здесь есть?» — радостно воскликнул Николай Иванович. «Есть, держат. Вдову Попову сейчас подадут». Ох, «Ну, скажи на милость, а мы в Париже раза три русскую водку спрашивали и нигде нам не подали. Так потом и бросили спрашивать. Везде коньяком вместо водки пробавлялись». «То Париж, а это Ницца». «Здесь русских ступа не протолчённая, а потому для русских все держат. В ресторане «Лондон Хаус» можете даже черный хлеб получить, икру свежую, семгу. Водка русская здесь почти во всех ресторанах», — рассказывал капитан Васильевич. Конурин просиял и даже перекрестился от радости. «Слава Богу!» Наконец-то после долгого поста русской водочки хлебнем, — сказал он, — а я уж думал, что до русской земли с ней не увижусь. Есть, есть, сейчас увидитесь, но только за нее дорого берут. Да ну ее дороговизну. Не наживать же деньги сюда приехали, а проживать. Только бы дали. Вон, несут бутылку. Несут? «Несут! Ха-ха-ха! Она голубушка! По бутылке вижу, что она!» Конурин весело потирал руки. Гарсон поставил рюмки и принялся откупоривать бутылку. «А чем закусить?» — спрашивал собеседников капитан Васильевич. «Редиской? Колбасой!» Душ, да что тут о закуске рассуждать! К добрались!» «Первую-то рюмку вот хоть булочкой закусим!» — отвечал Канурин, взяв в руку рюмку. «Голобушка! Русская водочка! Две с половиной недели мы с тобой не виделись! А, не разучился ли уж я и пить-то тебя, милую?» — продолжал он. «Да что это вы, Иван Кондратич, словно пьяница приговариваете?» Оборвала его Глафира Семеновна. Не пьяница я, матушка, а просто у меня привычка к водке. Двадцать лет подряд я без юмки водки за стол не садился. А тут вдруг выехал за границу и припона. Вот уж теперь за эту водку с удовольствием скажу. Вив ли, Франс Мужчины чокнулись друг с другом и выпили. Нет. «Не разучился пить ее. Отлично выпил», — сказал Конурин, запихивая себе в рот кусок белого хлеба на закуску и стал наливать водку в рюмки вторично. «Господа, теперь за ту акулу выпьем те, что мы видели Давича на берегу. Нужно опомянуть покойницу». Горсон между тем подал редиску, масло и колбасу, нарезанную кусочками, — Вот копитие было повторено. Канурин продолжал бормотать безумолку. Ой, вот уж я теперь никогда не забуду, что есть на свете город Ница. А из-за чего? Из-за того, что мы в ней нашу русскую православную водку нашли. Господа! По третьей я третью рюмку наливаю. Собеседники не отказывались. Гарсон подал омлет. «Неси! Неси, господин Гарсон, назад! Назад!» «Назад!» — замахал руками Конурин. «Отчего? Ведь это же яичница!» — сказал капитан Васильевич. «Знаем! В Париж нам в эту яичницу улиток зажарили!» Да еще хорошо, что яичница-то, кроме того, была и незажаренными улитками в раковинах обложена. Так мы догадались. Что вы, помилуйте, да это простая яичница с ветчиной. Видите, красная копченая ветчина в ней? Пробовал разубедить Канурина капитан Васильевич. А кто поручится, что это не копченая лягушка? «Нет уж, я теперь дал себе слово, за границей никакой смеси не есть, и я не буду есть!» — отрицательно покачала головой Глафира Семенна, сделав гримасу. Ели только Николай Иванович и капитан Васильевич. «Ведь это ты назло мне ешь?» «Николай Иванович», — сказала ему жена. «Зачем назло?» Просто из-за того, чтобы цивилизации подражать. За границей так уж надо все есть. Вторым блюдом была подана рыба под соусом. Глафира Семенна опять сделала гримасу и не прикоснулась к рыбе. Не прикоснулся и Канурин, сказав «Кусочки и под соусом». Не видать, что ешь. Кто ее ведает? Может быть, это акула? Такая же акула, как Давича на берегу, показывали. о, -о, -о! «Да полноте вам. Это тюрьба, самая хорошая рыба», — уговаривал их капитан Васильевич. «Но тщетно. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет не, не буду я есть. Водки я с вами выпью, но закушу булкой», — сказал Конурин. «А хоть бы на самом деле акула?» — проговорил Николай Иванович. «Я из-за заграничной цивилизации готов даже и кусок акулы съесть, коли здесь все ее едят» и он придвинул к себе блюдо. Кончилось тем, что Глафира Семенна и Канурин ели за завтраком, только ростбив сыр и фрукты. Канурин, раскрасневшийся от выпитой водки, говорил, «Только аппетит себе разбередил, а сытости никакой». «А уж с каким бы я удовольствием теперь порцию московской селянки на сковородке съел! Так просто на удивление!» «Хороша Ницца, да не совсем. Вот ежели бы к водке и селянка была, дело другое». «Нет, пожалуй, не стоит и запоминать, что есть такой город Ницца». «Забудь ее, забудь», — говорил ему Николай Иванович. Компания смеялась.